Николкина душа стонала полное смятение. Ему хотелось верить. «Если это так?» — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. «Я предлагаю тост. Здоровье его императорского величества!» Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулье.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 «На Руси, возможно, только одно — «Вера православная, власть самодержавная!» — покачиваясь, кричал Мушлаевский. «Верно!» «Я был на Павле Первом неделю тому назад», — заплетаясь, — бормотал Мушлаевский. «И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул «Верно!» И что ж вы думаете, кругом зааплодировали, и только...»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 В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, всё мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Машлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с щекой, со слипшимися на лбу волосами —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 Эх, эх, эх, жалостиво, качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шаркая разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова»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 «Брось, не поможет николшка слушай в кабинете у меня на полке склянка а угол оборван к чертям видишь ли на шатырном спиртом пахнет сейчас сейчас эх, эх. и ты доктор хорош ну ладно ладно что пульса нету нет вздор отойдет тас тас тасс извольте а -а -а -а. Эх, вы Резко бьет шатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Машлаевскому, Николка поддерживала его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. «Ах! Э, ух! Тьфу! Э, снегу! Снегу! Господи, боже мой! Ведь это ж нужно так!» Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыне капли, под тряпкой виднелись закатившиеся поднабрягшие веки воспаленные белки глаз и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, ввозились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел. «Эх, пусти!»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 И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла тёмно-красная полоска из спальни Елены. Свет её томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она тёмно-красный театральный капор». Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капор обветшал быстро и странно. В один последний год из сборки стеклись и потускнели, и потерлись ленты как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, светив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. многие ее были боссы погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор.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 Николка тот ещё добрее, а вот старший... Хотя, нет, алёш тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же я думаю? Серёжа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежет? Он там останется, а я здесь. «Мой муж», — сказала она, вздохнувши, и начала расстёгивать капотик. «Мой муж».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 Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти, поезжать к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в конце концов, мелочь, вздора совсем по-другому. Но вот почему? А чёрт! Да понятен он мне совершенно. Вот чёртова кукла, лишённая малейшего понятия о чести. Всё, что не говорит, говорит, как беструнная балалайка.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 Хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал. Часа два тёк мутный, чёрный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящие на застеклённую веранду, турбину стал снится город. Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город.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 Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, Сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днём с приятным ровным гудением бегали трамваи С жёлтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикавая, ехали извозчики —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 И вот в зиму 1918 года город жил в странную неестественной жизнью, которая очень возможно, уже не повторится в двадтом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители сжались и продолжали сжиматься дальше, волю и неволю, впуская новых пришельцев,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 Вниз белый электрический, а в бок и вверх оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами все лето восемнадцатого года по николаевской шаркали дутые лихачи в новаченных кафтанах и в ряд до света конусами горели машины в окнах магазинов мохнатились цветочные леса бревнами золотистого жиру висели балыки орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина абрау и все лето И все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в Пенсне, бильярдные игроки водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом.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 когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухенькие выстрелы на окраинах. Па-па-пах! Кто в кого стрелял, никому неизвестно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице или по Владимирской проходил полк германский гусар.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 купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели.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 Гетманский конвой ходил в фантастических погонах и за гетманскими столами усаживалось до 200 масляных проборов людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутёмные резного дуба квартиры в лучшей части города, липках, рестораны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 как Виктор Викторович Мышлаевский.